Многое известно про Сталина политика. Речь идет об Иосифе Андреевиче Сталине, 1894-1953 годы, правителе России, примечание редактора. Но почти ничего не известно о Сталине-человеке. Достоверно можно сказать только одно. Сталин не выносил пистолетного грохота. Многочисленные ссылки на источники и архивы нами опущены, примечание редактора. Он не терпел шума и в 1926 году поручил группе конструкторов разработать оружие, которым он мог бы пользоваться совершенно бесшумно, не нарушая тишины подземных коридоров власти. Специально для него была разработана духовая трубка, которая стреляла отравленными иглами. Он никогда не выпускал ее из рук. Многие авторы мемуаров, видевшие настоящего Сталина, вспоминают об этом. Например. Все время обсуждения Сталин мягко ходил по ковру, сжимая в руке трубку, маршал вооруженных сил Жуков. Сотни подобных цитат рассыпаны по десяткам книг. Сейчас неопровержимо установлено, что Сталин никогда не курил. Речь идет именно об этой духовой трубке. Но ведь известно, спросит удивленный читатель, никто ничего не спросит, примечание редактора. Множество фотографий Сталина, где он изображен с дымящейся курительной трубкой в руках. Здесь и скрывается удивительный факт. Выяснено, что тот Сталин, который заснят на фотографиях или в хронике с трубкой в руках, не настоящий. Это не более чем подставное лицо, читавшее речь, появлявшееся на трибунах, так сказать, ширма. Настоящий Сталин. Долгие годы державшие в руках рычаги управления страной — так и видишь эти рычаги, черные, с пластмассовыми круглыми набалдашниками, примечание редактора, — никогда не показывался на людях. Он никогда не покидал подземелья. Больше того, я сказал «Сталин», а вернее было бы сказать «Сталины», потому что речь идет о нескольких людях, которых на поверхности представлял рыжий усач с меланхолическим взглядом. Прервем цитату. В книге Стецука разобраны, причем подробно, биографии всех этих, их было семеро, а некоторое время трое одновременно, людей. Вот их имена. Николай Паклин. Сталин с 1924 по 1930 год. Михаил Сысоев. Сталин с 1930 по 1932 год. Сироп Налбандян. Сталин с 1932 по 1935 год. Тарас шумейка Андрей Белый, семён Неплаха. Сталин с 1935 по 1947 год. Никита Хрущев. Сталин с 1947 по 1953 год. Собственно, эти биографии мало интересны и не заслуживали бы внимания, если бы не мрачная эстетика каменных штолен, стальных отравленных игл удавок и страстей, пробивающейся сквозь преподавательский говорок П. Стацука. Взять хотя бы историю семёна Неплахи. К 1935 году внешний Сталин и остальные правители тоже двойники получали указания уже от полностью автономного подземного комплекса, где находились настоящие Сталин, Берия, маршал внутренней службы и другие. Роль двойников не сводилась только к имитации власти. Подобно живым шахматным фигурам, они повторяли наверху все перипетии борьбы за власть на 200-метровой глубине идеально защищенный гарантированный от проникновения заговорщиков снабженные спецвахтами где у посетителей отбирали все виды оружия подземный мир оказался странным образом уязвимым семён неплохо сторож московского зоопарка судимый ранее за кражи при расчистке вольеры со слонами неожиданно провалился в замаскированную вентиляционную шахту придя в себя Он обнаруживает, что находится в прорубленном в скальных породах коридоре, пол которого покрыт ковровой дорожкой, а стены — проводами разных цветов. Все вокруг освещено яркими лампами, воздух стерилен и сух. Из-за угла, навстречу семёну выходит только что закончившее совещание Сталин. «Сироп налбандян». Сталин с 1932 по 1935 годы. Увидев сторожа, он роняет трубку на ковер. семён скорее от испуга, чем по злобе, убивает Сталина на Налбандяна лопатой, который за несколько минут до этого разравнивал песок. Подняв трубку и сняв с шеи мертвого Сталина мешочек с отравленными иглами, Он оказывается единственным вооруженным человеком в подземном городке. Тщательно охраняемая власть оказывается узурпированной за пять минут. Все остальные члены правящей группы подчиняются. Новый Сталин поднимается на поверхность только один раз, чтобы зазвать вниз собутыльников. Белого и шумейка. Последний контуженный артиллерист — ветеран Первой Европейской войны. Именно этим объясняется известная сентенция внешнего Сталина по поводу артиллерии. «Шахту заваливают, и начинается многолетняя пьянка, слушание патефона, драки, трубка переходит из рук в руки, приказания, отдаваемые наверх, часто невнятны, отсюда репрессии и индустриализация». История Никиты Хрущева не менее интересна и заставляет вспомнить лучшие страницы графа Монте-Кристо. Придя к власти под землей, он приказал уничтожить внешнего Сталина и заменил его двойником под своим настоящим именем. Тщеславие погубило его. Двойник оказался умнее бывшего повара-кладоискателя. Подземный центр власти в 1954 году был уничтожен. И власть перешла к двойнику, который и унес с собой в могилу тайну того, зачем в июне 1954 года сотни армейских бетономешалок нагнетали бетон в глубоко пробитые в тротуарах шурфы и в решетчатые вентиляционные башенки. Интересно, пожалуй, взглянуть на бледные лица подземных правителей с фотоснимков из архива У-17Б – Интересно представить пустоты, образовавшиеся в бетоне от их истлевших тел. Интересно увидеть сквозь многометровую толщу земли и цемента желтые кости пальцев, сжимающих бесполезную и страшную трубку. Но заканчивая обзор книги, мне хотелось бы сказать о другом. Полковник Савин был утоплен в 1961 году, когда подземного городка уже не существовало. Те, кто утопил его, были убиты. Убившие их тоже умерли насильственной смертью. Читатель уже догадался, что могут значить автоматные очереди, доносящиеся из леса или вспышки лазеров вечером над рекой. История продолжается, хоть никто не помнит уже первопричины. Здесь появляется возможность для метафизических спекуляций. Быть может, некий бог Демиург замурован в космическом эквиваленте бетона. То, что у него вместо пальцев сжимает то, что служило ему вместо духовой трубки, а созданный им когда-то мир, по-прежнему вращает свои планеты вокруг звезд, движущихся по бесконечным спиралям внутри бледных и невообразимых галактик.